Сознание, не понимающие действий скрытых тончайших сил или энергий, не хотят усвоить, что тончайшие энергии требуют такого же утонченного и строго научного отношения к ним. Беда в том, что большинство людей подходят к таким явлениям именно с топором и со своими механическими измерениями но в области тончайших энергий всякая физическая примитивная грубость неприемлема. Впрочем, вы должны бы знать, что не только каждый план существования имеет свои определенные законы, но каждая область науки имеет их и нуждается в соответствующих условиях для желаемого результата. Вода, притворенная в вино, «Не внушение ли?» — спросит кто-то. Или вот слепой видит, но подобные явления совершались, совершаются и будут совершаться, и мало маломальски образованный человек понимает, каким образом они совершаются, потому кто будет отрицать чудеса Христа? И не знаем ли мы из тех же Евангелий, что «И не совершил там многих чудес по неверию их»? Так и самому Христу нужны были определенные условия для совершения чуда. Но для нас чудеса Христа были не в этих проявлениях, но в новом сдвиге сознания и новом утверждении подвига. Теперь скажите, многие ли из желающих убедиться в проявлении еще скрытых сил на нашем физическом плане обладают и необходимыми качествами своих излучений, аурой, чтобы способствовать созданию необходимой для этого среды. Не кажется ли вам, что излучения людей чаще пресекают всякую возможность или же в лучшем случае искажают и понижают качество феноменов? О непригодности оккультных манифестаций для убеждения людей изложено очень ясно в отрывках из первых писем, приведенных в Чаше Востока. Часто подходящие с топором к тонким явлениям забывают, что одно прикосновение тончайшей энергии может их испепелить. Впрочем, в наше время во многих странах уже существует общество психических исследований, где при помощи медиумов изучаются так называемые спиритуалистические и парапсихические феномены. Также в некоторых странах уже открыты кафедры при университетах для изучения психических феноменов, передачи мыслей на расстоянии и так далее. И несмотря на это, огромное большинство продолжает сомневаться в существовании их. Имеется и большая литература по спиритуализму. Конечно, все это в странах, где свобода совести и мысли менее задушена всякими ревнителями порядков старых и новых. Но так как вы отослали Марфу манифестировать на кухню, то я, в свою очередь, приведу вам притчу из восточной мудрости. К великому познавшему пришел ученик, требовавший чуда, после чуда уверую. Учитель печально улыбнулся и показал ему великое чудо. Ученик воскликнул, «Теперь я готов пройти», под твоей рукой ступени учения. Но учитель показал ему на дверь и сказал, — Теперь ты мне больше не нужен.